Лаз то сужался, то становился шире, петлял. Иногда приходилось идти пригнувшись, а иногда опускаться на четвереньки. В особо крутых местах в землю были вкопаны доски, образующие ступени. Стенки состояли не столько из земли, сколько из прессованного мусора. В какой-то момент лас прошел даже сквозь большой подъемный кран, наклонно уходящий вглубь холма, так что Никите пришлось протискиваться внутри его решетчатого ствола. Освещая путь фонариком, Сталкер спустился метров на 20 и увидел, что впереди коридор перегородила железная стенка с окошком без стекла. Лаз стал шире. Вверху стенка пока переходила в потолок, прижатый к своду коридора, а внизу, внизу были колеса. «Это еще что такое?» Никита отошел немного назад, подкрутил фонарик, увеличив яркость, поводил лучом перед собой. М -м, «Понял». Зажав фонарик зубами, он шагнул вперед и заглянул в окно, которое находилось на высоте его головы. Два ряда поломанных сидений, проход между ними, кабина на другом конце. Кивнув, он забрался внутрь старого автобуса. Вросший в мусор, тот составлял одно целое с горой под свалкой и одновременно являлся частью лаза. Никита сел в самое приличное с виду кресло, отдыхая после беготни по контейнерам. Фонарик светил ровно и ярко. Это был хороший фонарик, его должно хватить минимум на сутки непрерывной работы. Стояла глухая тишина, иногда нарушаемая едва слышным скрипом, когда тонны мусора проседали, корежа металл, из которого по большей части и состояли. «Долго здесь оставаться нельзя», — решил Пригошня. «В любой момент может вернуться хозяин лаза и того, что находится в его конце. А там, скорее всего, схрон». Тайный склад или место обитания, такая уединенная подземная квартирка, либо и то, и другое. В любом случае, Никита не хотел встречаться с хозяином этого места. Держась за поручень, он спустился в кабину. В сравнении с салоном она казалась совсем новенькой. Водительское кресло не подрано, на пульте все кнопки и рычажки целы, хотя руля нет. Но он не оторван, аккуратно срезан, и место, из которого раньше торчала баранка, заклеено изолентой. Окинув все это взглядом, Никита посветил в широкий проем, где когда-то стояло лобовое стекло. Вот он, схрон. В пещере под свалкой можно было стоять, выпрямившись во весь рост. Из стен ее торчали остовы машин. Справа пригоршный увидел древнюю Волгу, сплющенную в длинный блин. Теперь она напоминала барельеф Волги. Посреди пещеры стоял столик. Ножки вбиты в пол, на них лежит какой-то фанерный плакат. Дальше из стены торчала задняя часть малолитражки, и в окошке ее, будто на полке шкафа, виднелась большая электрическая лампа, стеклянный конус на резиновой подставке с ручкой в верхней части. А, да, квартира многокомнатная, прошептал Никита, заметив дыру в стене на другом конце пещеры. И тут же понял: это не дыра, раскрытая дверь вагона. Он огляделся, пробормотал. «Так, может, здесь и освещение есть?» Склонившись над пультом, защелкал тумблерами. Загудело, и у автобуса включились фары. Никита кивнул. «Но ясно, вот так хозяин озаряет схрон!» Сталкер подался вперед, выглянул. От нижнего края проёма к полу тянулась самодельная лестница. Сунув фонарик в карман, он спустился. Первым делом поднял лампу, включил... Яркий свет выплеснулся из нее во все стороны. Прикрыв глаза рукой, Пригоршни из коса осмотрел устройство, увидел несколько узких колец, охватывающих резиновое основание, сдвинул одно, потом второе. На поверхности конуса стали поворачиваться пластинки, напоминающие жалюзи. Можно было сделать так, чтобы свет из лампы лился только в одну сторону, как от прожектора, или озарял все вокруг. Он выключил лампу и повесил на ремень. Не обнаружив в пещерке больше ничего интересного, прошел в вагон и увидел, что там хозяин схрона устроил себе спальню. Полосатый матрас на полу под стеной, прикроватный столик, жестяной лист на бочонке, раскладная табуретка. На стене висела даже пара выцветших пейзажей в рамках с облетевшей позолотой. Но оружия не было и здесь. Никита поглядел под матрасом, снял жесть с бочки, заглянул туда. Нет, пусто. Тогда он пересек вагон, встав возле следующей двери, заглянув в третью комнату. Свет автобусных фар сюда не проникал, пришлось снять с пояса лампу и включить. Это помещение было самым маленьким. В дальнем его конце виднелся круглый люк. Слева к стене был прислонен выцветший плакат с агитацией времен СССР. Счастливая работница в платочке с энтузиазмом махала рукой, сжимая в другой связку пшеничных колосьев. Поверху шла надпись, но прочесть ее теперь было затруднительно. А справа, на кирпичах, стоял радиопередатчик, от которого вверх, прямо в потолок, то есть в узкую дыру, которая темнела там, уходила антенна. «Схрон! Схрон под землей!» — повторил пригоршня, почти прижав к губам микрофон на тонком проводе. «Ты слышишь? Прием!» Сквозь шипение и треск из стоящего на кирпичах передатчика донесся голос напарника. «Понял я. Под свалкой снорки и на тебя напали». «И на меня? Это они и на тебя напали, а на меня они так напали, что я чуть не умер. Если бы не схрон этот...» «Он глубокий оказался, длинный». «Так снорки все еще за тобой гонятся?» «Нет, убежали куда-то». «Наверное, поняли, что не стоят тебя». «Ага, тебе бы только шутить. Отсиживаешься там, отдыхаешь, пока я тут». «Короче, здесь внизу автобус стоит. Хозяин в нем аккумулятор меняет или подзаряжает. Фары светятся». «Ну и передатчик этот. Он, наверное, переговоры подслушивает зачем-то. Военных, сталкеров. Скучно ему, может, по ночам?» Шипение стало громче, потом немного тише. «А кто хозяин, как думаешь?» «Черный копатель», — ответил Никита. Химик возразил. «Говорят, копателя убили давно. Сталкер по кличке Клык застрелил вроде». Копателя никто не видел, уже много. Шипение усилилось и заглушило последние слова. Пригошне заметил, что напарник говорит отрывисто, будто то и дело отвлекается на что-то важное. «Ну, не знаю», — произнес он. «Но кого-то я видел на контейнерах тут. Не снорка. Человек брол мимо, и очень он на смахивал. Хотя странно как-то шел. Зомби напоминал». «Ладно, хрен с ним. Ты где сейчас?» «На шоссе», — донеслось сквозь помехи. «Ага, тогда вот что. Тогда стой там и жди». «Не возвращайся, просто стой на месте. Я выберусь другим ходом. Тут люк вон какой-то. Может, за ним лаз наверх есть. Ну или обратно пойду, тем же путем. Снурки уже, наверное, ускакали. Они же беспокойные, на одном месте не сидят. Пробегу как-то или проберусь. Выскочу на шоссе и к тебе». Андрей заговорил в ответ, но в это время нахлынула волна помех, затопила всю пещерку. Никите показалось, что плакат под стеной шевельнулся. Нахмурившись, сталкер уставился на него. Нет, вроде-таки показалось. Просто игра света. «Не слышу тебя!» — прокричал он. «Ты, в общем, стой там! Хотя давай на всякий случай место встречи назначим, а? Ну, вдруг не получится у меня выбраться, вдруг там до сих пор снорки шастают, и придется обратно залазить и пережидать долго. Если связаться не выйдет больше, встречаемся возле того места, который на карте, помнишь? Рядом с городом этим, Лиманском» где приток быстрый, понял? Вот перед ним мы встречаемся. Это на всякий случай, я говорю. А вообще, ты меня жди. «Не могу я тебя ждать», вдруг отчетливо произнес Андрей. Помехи почти смолкли, и голос прогремел на весь схрон. «Я тут тулепетываю на максимальной скорости». «Почему?» – удивился Пригошня. «По шоссе». «Нет, я понял. Я говорю, почему ты жмешь-то?» «Не почему, а от кого? Вертолеты тут». «Сегодня весь день такой невероятный». Изумился Пригоршня. «Откуда вертолеты еще взялись?» «Сначала один появился. Я его из пулемета сбил. Он прямо перед малышом на дороге повис. Автоматчик из дверцы высунулся. Но я из пулемета в упор почти по кабине. Он в сторону отвалил и упал под насыпью. А сейчас еще два за мной летят. Далеко пока, но я вижу, быстро догоняют. И машины сзади на шоссе, по-моему, те, которые тогда у бегуна появились. Но вертолетов и тогда не было» значит, подтянулись. В общем, я жму изо всех сил. Еще немного, они меня залпом накроют, и... Шипение стало совсем громким. «Так уходи в пузырь!» – закричал Никита. «Андрюха, слышишь? Там красный рычаг между сиденьями, возле переключения передач. Не забыл про него? Используй. И как только рыбка засветится, в пузырь давай. А я до того места доберусь как-нибудь. Тут что-то мне этот плакат под стеной не нравится. Шевелится он вроде. Я... Агитационный плакат со счастливой коммунистической работницей упал, и Никита увидел позади него морду кровососа. Оказывается, под плакатом в стене было отверстие, вход в конуру. Там монстр и сидел, а теперь, лязгнув цепью, выбрался наружу. Никита вскочил, дернув провод микрофона так, что передатчик накренился вместе с кирпичами и рухнул на землю. Лампа на поясе закачалась, по всей пещере тени сдвинулись, ломаясь и сгибаясь, будто живые. Это не помешало сталкеру разглядеть, что кровосос какой-то странный. Маленький, весь сморщенный, часть щупалец на морде была срезана, в конце их замотаны грязными бинтами. На шее виднелся железный ошейник, от него, к кольцу возле стены тянулась цепь. Он что, как пес в конуре? Пригоршня даже не успел удивиться тому, что кто-то сумел поймать живого кровососа, посадить его на цепь. Тварь прыгнула. Вытирая узи из кобуры, Никита откатился в бок. Сей показалась длинная, сторож подземного жилища мог даже забраться в вагон, то есть в спальню. Но Никита очутился с другой стороны, возле круглого люка, и распахнул его. Втиснулся внутрь, легнув кровососа в морду, почувствовал, как сжимаются сильные пальцы на лодыжках, перевернувшись на бок, продолжая ползти, протянул руку с оружием назад и выпустил несколько пуль в морщинистую башку. Особого вреда кровососу это не принесло, но, по крайней мере, заставило разжать хватку. Монстр своем отпрянул и тут же вновь рванулся к люку с удвоенной силой. Цепь лязгнула, заскрежетали звенья. Перевернувшись лицом вверх, Никита согнул ноги, упер ступни в крае люка, резко оттолкнулся и проехал метр на спине. Голова его оказалась между железными штангами, уходящими ввысь к источнику тусклого света. Это была башня высотного крана, до половины погруженная в холм. Внутри нее земля и мусор отсутствовали, так что получился узкий вертикальный лаз. Лестницы из сваренных большими треугольниками перекладин. Кровосос опять заскрежетал цепью. Поднявшись на колени, Никита осмотрелся. В нижней части башни была земляная пещерка. Пол устилали фанерные листы. В дальнем конце один лист был сдвинут. Под ним темнело отверстие. Кровосос хрипло заворчал, дернулся в очередной раз. Кольцо, которым цепь укрепилась к стене, вылетело, и тварь рванулась сквозь люк. Никита сунул автомат в кобуру, вскочил и ухватился за штангу над головой. Подтянулся, вскинул ноги, делая солнышко. Кровосос вытянул лапы в попытке схватить его, но пригоршник крутанулся и повис на перекладине. Сжав цепь возле ошейника, мутант начал раскручивать ее. Никита закинул на перекладину одну ногу, потом вторую, встал... Мгновение он балансировал, а после схватился за стержень выше. Цепь лязгнула, и конец ее несколько раз обвился вокруг щиколотки. Пригоршня задергал ногой, другой пытаясь стряхнуть звенья. Через пару секунд ему бы это удалось, но тот кровосос высоко подпрыгнул, обеими лапами перехватив цепь выше, дернул, повиснув на ней. Никита сорвался. Ударившись коленями о нижнюю перекладину, оттолкнулся от нее, и поэтому рухнул не на противника, а в стороне, под стеной. Раздался треск, фанера под ним провалилась, и пригоршня закачался вниз головой. Лампа болталась на боку, озаряя каменную пещеру. По полу шли ржавые рельсы, в стороне лежала перевернутая дрезина. Никита согнулся, протягивая вверх руки. «Вроде цепь уже не обматывает ногу. Так почему он не падает?» Сталкер почти коснулся ее рукой и наконец увидел, что одно из звеньев на конце сломалось, наполовину разогнулось. Получившийся крюк проткнул правую брючину. Пальцы уже дотянулись до цепи, когда та сильно дернулась. Наверное, она зацепилась за основание решетчатой башни, иначе пригошни своим весом утащил бы чьедушного кровососа вниз. Теперь же, пришедший в себя после падения монстр пытался высвободиться. Цепь дернулась вновь, Ткань затрещала громче. Никита увидел, как рвется брючина, а потом кровосос провалился вслед за ним. Упав боком на влажный бетон, Пригоршин скрипнул зубами от боли, заметил над собой монстра. Тот падал, растопылив конечности, и вскочил. Подошвы поехали в луже воды, подняв брызги, сталкер отпрыгнул. Глухой удар позади, лязг цепи, тихое, почти жалобные нутяне. Кровосос дергался, пытаясь встать. Хорошо, что лампа не разбилась, иначе они бы очутились во мраке. Наверное, стекло там противоударное. Никита достал УЗИ, краем глаза видя, что между ним и дрезиной что-то едва заметно мерцает. Кровосос наконец поднялся. В с морды его текла кровь, голова была проломлена. Скорее всего, когда Пригоршни рухнул в дыру, монстр упал и лбом врезался в одну из стоек крана. Вот почему сталкер повис. Не запутавшаяся цепь, а череп кровососа, упирающийся в ржавую штангу, удерживал его. Но, несмотря ни на что, монстр был еще жив. Схватив второй конец цепи, он бросился на человека. Тот выстрелил, пули ударили в морду с обрубками щупалец, в лоб, дробя края раны, из которой лезло что-то темное, пузырящееся. Патронов в последнем рожке почти не осталось. Никита прекратил стрельбу. Переступая через шпалы, он пятился от монстра, который все еще шел на него. Подняв цепь, кровосос раскачал ее и стал вращать, как лассо. Бетон под ногами дрогнул, опускались. Никита вспрыгнул на рельсу, но она тоже прогибалась, плющилась, будто состояла из резины, а не металла. Он отскочил еще дальше, на перевернутую дрезину. Ухватившись за торчащий в бок рычаг, повернулся и присел, наблюдая. Очень редкая аномалия. Ее сложно заметить, ведь это просто участок земли или пола, который приобрел слабый серебристый оттенок. Цвет всего, что находится на нем, становится немного тусклее. Это видно в солнечный день, но при плохом освещении без детектора зыб очень трудно засечь. Когда она срабатывает, то почти мгновенно разрастается в два или три раза, а затем все, что накрыто зыбью, становится зыбким. Структура любого вещества теряет жесткость, оно размягчается, как масло в жаркий день, прогибается, разрывается под весом жертвы. После этого различные материалы начинают смешиваться. Процесс, от которого напарник Никиты всегда приходил в ужас и восторг, и всякий раз, когда они, заметив Зыбь, останавливались и начинали экспериментировать с нею, объявлял его невозможным с точки зрения физики и химии. Ближняя к Никите граница Зыби оказалась прямо под дрезиной, А вот противоположное, после того, как аномалия сработала, далеко за спиной кровососа. Тот провалился по колени, взвыл и швырнул конец цепи в голову сталкера. Бросок получился не слишком сильным и метким. Выставив перед собой руку, пригоршни сумел перехватить цепь. Монстр повернулся, попытался выбраться за границу зыби, но лишь опустился еще ниже. Покрепче взявшись за рычаг, Никита дернул. Кровосос захрипел и упал на спину. Сталкер потянул, выволок его на середину аномалии и отпустил цепь. Погрузившийся по пояс монстра вновь развернулся мордой к пригоршне. Бетон и рельсы вокруг перемешались, превратившись во влажную кашу неопределенного цвета. Поверхность ее закручивалась большим ленивым водоворотом вокруг кровососа, над нею вспухали серые пузыри. Никита молча наблюдал. Монстр, вытянув лапы, медленно брел к сталкеру. Рожа его была искажена, черная жижа стекала из раны на глаза, и обрывки щупалец, которые мотались из стороны в сторону, ударяли по щекам. Все это время Пригоршин про себя считался секунды. Зыбь бывает разной мощности, сильнее и слабее, и это, судя по всему, среднее. Три, четыре, пять. Зыбь выключился. Субстанция, из которой пытался вырваться кровосос, застыла. Миг, и вместо вязкой каши вокруг твердое вещество, в котором бетон смешался с металлом рельс и деревом шпал. Словно три бруска пластилина разных цветов разогрели, а после вмяли друг в друга, превратив в один серо буро ком. Кровосос к тому времени успел провалиться по грудь. Никита покачал головой, наблюдая, как враг дергается, как черная кровь заливает морду, а длинные лапы стучат по застывшей поверхности вокруг. «Ну и лучше же ты, тварь!», – сказал он. Выпрямившись на вагонетке, сталкер достал УЗИ прицелился в морщинистый коричневый лоб. Кровосос замер, но вдруг начал тускнеть, медленно исчезая. По телу потекли блеклые огни, сквозь него проступило то, что находилось позади. Никита несколько секунд стоял неподвижно, потом вытащил рожок посмотрел… три патрона. «Впервые в жизни мне жалко мутанта», растерянно произнес он, тряхнул головой и добавил, «Да и патроны на тебя жалко тратить. Слишком мало осталось». Кровосос вновь стал видимым и что-то злобно рыкнул в ответ. Пригоршень отвернулся, смущенно почесав лоб, спрыгнул по другую сторону грязины снял лампу с ремня, сделал несколько шагов вдоль туннеля. Он и понятия не имел, что под холмом свалки имеются такие подземелья. Никто никогда не говорил про них, но слухи о подобных местах расходятся быстро. Значит, никто в зоне о них не знает? Катакомб всяких подземных комплексов и лабораторий здесь хватало, причем чем ближе к ЧАЭС, тем их становилось больше. Некоторые пустые из-за огромного радиационного фона, в котором не могут выжить даже местные мутанты. Другие населены крысами, всяким зверьем, бюрерами, полтергейстами. Никита сделал еще несколько шагов, но ничего интересного так и не увидел. Просто туннель с бетонными стенами, по которому проложена узкоколейка. Рельсы старые, ржавые, шпалы потрескались, разбухли от влаги. Ее здесь хватало. Лужи на полу, мелкие капельки на стенах. Он поднял лампу повыше, глядя вперед. Ничего там не было. Туннель уходил во тьму. Кровосос сзади завозился, заскреб когтями по бетону. Вернее, потому, во что превратился бетон. Вернувшись, пригоршня опять залез над резину. Кровосос застрял почти точно на середине. И теоретически сталкер мог пройти вдоль одной из стенок так, чтобы монстр не дотянулся до него. Но аномалия заняла все пространство между стенами туннеля. Зыбь – коварная штука. Обычно после первого срабатывания аномалия умирает. Единожды увеличившись и затвердев, повторно на это она уже не способна. Но не всегда. Попадались зыби, которые включались по нескольку раз. Однажды в такую чуть не затянуло напарника, когда тот изучал ее. И вообще, ходили слухи, что западнее радара есть целое болото, состоящее из одной единственной зыби, которая все еще срабатывает, если какой-нибудь зверь попадет в нее каждый раз занимая все большую и большую площадь. В общем, вступать на поверхность аномалии не хотелось. К тому же потолок у туннеля слишком высок. Как добраться до пролома, сквозь который он свалился сюда? Приняв решение, Никита поставил лампу под стеной, обошел дрезину, ухватил за край, поднатужился и перевернул колесами на рельсы. Во все стороны полетела ржавая труха. Дрезина дрогнула и, качнув рычагами, сама собой покатилась немного прочь от зыби. У туннеля был едва заметный уклон. Никита поставил лампу на переднюю часть машины, сам встал напротив, поплевывая на ладони, взялся за рычаг и нажал. Дрезина поехала. Позади кровосос взвыл, заскребся, застучал кулаками по зыби, потом что-то забормотал, призывно, почти жалобно. Никита не слушал Тварь было жалко, но... Он слишком хорошо знал, что кровососы могут сделать с людьми. Видел то, что осталось от нескольких сталкеров после знакомства с ними. Нет, он не станет помогать монстру. На своем веку тот наверняка убил многих, до того, как хозяин Хрона смог откромсать его отростки и посадить на цепь. Это выродок, мутант, урод, которого породила Зона. Но она также породила и зыбь. То, что кровосос погибнет в аномалии, было даже символично. Чудовищу – чудовищная смерть. Поэтому Никита не оборачивался, равномерно налегая на рычаг. Он уже видел, что далеко впереди туннель озаряют блеклые призрачные огни. Тихо скрипя, дрезина катила к ним.